День седьмой, седьмого дня, ночь, где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам. Мы стояли на пороге комнаты, точно такой же, как три прочие беззаконные семиугольные комнаты, занимающие середины башен. В нос ударил запах затхлости и отсырел их книг. Светильник в моей поднятой руке озарил сначала потолочные своды, потом луч переместился ниже, вправо, влево, и неяркие блики заметались вдалеке по стенам, по книжным шкапам. Наконец осветился посреди комнаты стол, заваленный бумагами, а у стола сидящая фигура – которая как будто дожидалась нас неподвижно в полной темноте, если только это был живой, а не мертвец. Луч светильника еще не добрался до его лица, но Вильгельм без колебаний заговорил. «Доброй ночи, достопочтенный Хорхе», — сказал он. «Ты ждешь нас?» Мы сделали еще несколько шагов, и луч света попал наконец на лицо старика, обращенное навстречу нам, как будто он мог нас видеть. «Это ты, Вильгельм Баскервильский?» спросил он. «Я жду тебя целый вечер. Я поднялся сюда еще до вечерни. Я знал, что ты придешь». абат спросил Вильгельм. «Это он бьется на лестнице?» Хорхе ответил не сразу. «Он еще жив?» спросил он. «Я думал, он уже задохся». «Прежде чем начнется разговор», — сказал Вильгельм, — «мне хотелось бы выпустить его. Ты можешь открыть дверь с этой стороны?» «Нет», — устало ответил Хорхе, — «уже не могу. Механизм управляется снизу нажатием на гробовую плиту, а тут сверху работает рычаг и открывает дверь». «Сзади, за полками», — и он указал через плечо, — «ты можешь видеть там у шкафа колесо с противовесами, действующими на рычаг. Но когда я услышал, что рычаг поворачивается, и понял, что обон вошел в нижнюю дверь, я перерезал веревку, на которой висели грузы. Обе двери захлопнулись навсегда». Теперь открыть их невозможно не с той, ни с этой стороны. Оборвавшуюся связь и тебе не восстановить. Абат уже мертвец. Зачем ты его убил? Сегодня он меня вызвал и сказал, что благодаря тебе открыл всё. Он не знал и так и не узнал, за что я сражаюсь, что защищаю. Он никогда не понимал, в чем ценности смысл библиотеки. Он захотел, чтобы я разъяснил ему то, чего он не знал. Он захотел, чтобы предел Африки открыли. Группа итальянцев потребовала от него положить конец, как они выразились, «секретности, созданной мною и моими предшественниками». «Эти люди взбудоражены идеей обновления, и ты, вероятно, обещал, что пойдешь сюда и положишь конец собственной жизни, как положил конец чужим, что честь аббатства не пострадает, никто ни о чем не догадается, потом ты объяснил, как ему самому прийти через некоторое время, чтобы удостовериться в твоей смерти, и засел здесь, чтобы убить его». А если бы он пришел через зеркало? Нет, обон малого роста, он не дотянулся бы до надписи. Я рассказал ему о тайной лестнице. Я один из живых знал о ней. Это дорога, которой я ходил много лет. В темноте она самая простая. Только добраться до часовни, а потом мерить путь по мертвым костям до конца прохода.